система латан донатон глава управления внешнеэкономических связей рас и рактанов все готово уточнил у главы института науки реля лапаре не сводя с него пристального взгляда сейчас как никогда я понимал что на кону стоит моя жизнь и ошибки допустить никак нельзя император явно дал понять чего хочет а его желание закон — который никто из рактанов нарушить не осмелится. «Да», — он кивнул, — «можете удостовериться сами». Было бы неплохо. Меня сопроводили на склад лаборатории. За специальным защитным стеклом на платформе стояли ящики с вакциной. Дар наше спасения тайное оружие, которое поможет обрести нам новую территорию. Я кинул взглядом многочисленные ящики и приказал «Откройте». Защита в одно мгновение отъехала в сторону, позволяя войти. Тут же, как по команде, крышка первого ящика поднялась. Я кинул взглядом ампулы, упакованные в индивидуальные тубы, и взял в руки одну из коробочек. «Вы всё проверили? Сюрпризов не будет?» «Да», — тут же раздался ответ. «Удвоенная дозировка действует ускоренно, подобно мини» и имеет необратимые последствия. После введения вакцины полные изменения произойдут в течение первых суток. Уверен, окинул внимательным взглядом главу института. Ошибки допустить нельзя. Если что-то пойдет не так, император будет в ярости. Думаю, не нужно напоминать, как он страшен в гневе. Конечно, я все понимаю. Мы проверили действие вакцины несколько раз. Она почти безукоризненна «Почти?» «Есть один спорный момент». «Какой?» «Под воздействием интенсивного солнечного света в Сиполе вакцина меняет свои функции и начинает перестраивать организм в другом порядке». «В смысле?» «Думаю, вам нужно это увидеть своими глазами. Пройдемте в лабораторию». «И вот я уже в центре Института науки, в самом охраняемом месте нашего сектора» где рождаются новые интересные идеи и неповторимые научные шедевры. «Это организмы Сириуса. Их ДНК имеет некоторую идентичность человеческим». Ариэль поставил передо мной прозрачный цилиндр с довольно омерзительными длинными извивающимися существами с большими усами-антеннами на голове. «Все практические опыты мы проводим на них, чтобы иметь приблизительное представление, как человеческий организм отреагирует на наше вмешательство. Червь угольный, метеоритный. И с нетерпением протянул я. Очень интересен результат. Пожалуйста. Глава института выдал мне белый клеенчатый халат и широкие очки в комплекте с маской. А это зачем? Удивился я, рассматривая весьма странную экипировку. Какие правила? Ответил Ариэль. И мне ничего не оставалось, как переодеться. И вот мы в генетическом секторе лаборатории. «Смотрите в микроскоп!» Глава института положил на стекло одно из подопытных существ и капнул на него какого-то светлого полупрозрачного раствора. «Так действует первая доза дара!» Я прильнул к увеличительному стеклу. «После введения нашего ДНК начинается перестройка человеческого организма», пояснил арель а я смотрел на червяка, который на глазах менялся, становился более упитанным, гладким, невероятно подвижным и каким-то коротким. Подопытный объект омолодился и невольно вернулся в стадию созревания. «По нашему прежнему плану люди должны были омолодиться до такой степени, чтобы потерять связь с реальностью и способность мыслить здравомысляще», — пояснила рель Я поднял на него непонимающий взгляд так как никогда не вникал в рабочие процессы ученых и знал лишь то, что дар должен изменить землян и их планета перейдет в наши руки. А сейчас немного растерялся, хотя отчеты из Института науки просматривал регулярно. Но одно дело сухие статистические данные на бумаге и совершенно другое то, что ты видишь под стеклами микроскопа. Тем временем Ариэль набрал в пипетку еще немного раствора, И копнул на образец. Червь задёргался, а потом стих и стал раздуваться в размерах. «Что с ним?» — уточнил я. Началась вторая стадия процесса изменения, и есть несколько вариантов развития. При одном особь погибает, а при другом... Риэль плеснул воды на подопытного, и он тут же стал весьма оживлённым. А теперь смотрите. Он подхватил червя пинцетом и опустил в воду. И я, как завороженный, смотрел, как он приспосабливается к новой окружающей среде. На глазах его форма менялась. «Я думал, что наша цель — ввести население Земли в стадию деградации. Но увеличение дозы приводит к совершенно другому эффекту», — удивленно произнес я. «Это еще не все». Ариэль подхватил червя пинцетом и вновь положил его под микроскоп А затем набрал полную пипетку дар и вылил его на видоизмененное до неузнаваемости существо и направил на него свет лампы. «Этот цвет очень напоминает солнечный. Средняя температура 30-35 градусов». Я прильнул к микроскопу и от удивления охнул. Червь вновь вернулся к своему прежнему виду. «Это что такое?» Я с изумлением посмотрел на Ариэля. «При интенсивном солнечном облучении в Сиполе удвоенная вакцина полностью перестраивает организм, даруя ему невероятные способности». «Вот это сюрприз!» — выдохнул я. «А императору уже сообщили?» «Это обнаружили только сегодня». «Если честно, я не знаю, как ему об этом доложить», — признался Ариэль. «Да и потом, на Земле никогда не было подобного излучения», поэтому такая ситуация в принципе исключена. Стоит ли Аллатору Макарию об этом говорить? Я задумался, взвешивая все «за» и «против», и в конце концов пришел, как мне показалось, к верному решению. Если правильно понял, такое развитие ситуации на Земле невозможно. Так смысл нервировать императора? Пусть все идет, как идет. Полностью с вами согласен. Арель кивнул. «Тогда упаковываем вакцину?» «Да». Я направился в свое управление, чтобы отчитаться перед императором о ходе приготовления к встрече с землянами.